Когда самолет снижался, можно было разглядеть потоки людей, стекающиеся к шахтам. Никто не суетился из-за границ, из-за того, как люди их переходят. Тысячи человек, кто сосчитает, пересекали границы, считая их лишь воображаемыми разделителями. В маленьком аэропорту Тереза уже была готова предъявить свое удостоверение. Но мужчина за стойкой узнал Альфредо. Он сам когда-то работал в шахтах. Альфредо сказал, что Тереза его сестра. Чиновник еще раз взглянул на Бена, но взмахом руки пропустил этого крупного грузного мужчину, который в толпе не слишком выделялся. Тем временем самолет, на котором они прибыли, начал короткий перелет до Жужуя. Там летели в основном рабочие, которые будут трудиться на табачных плантациях. Альфредо заранее позвонил другу и попросил его приехать на машине в хума их встретить. Тот еще не подъехал. Они уселись на стулья под деревом, довольные, что удалось найти тень. Было невыносимо жарко. Тереза сказала, что у нее болит голова. Это сказалось высота. Бен сообщил, что чувствует себя отлично. Казалось, он не понимает, что значит высота, пока Альфредо не показал на Анды. «И там мы найдем моих людей?» «Да, там». Бен сидел и улыбался, издавая короткие грубые звуки. Те, кто его знал, понимали, что это песня. Они смотрели на людей, идущих мимо, к шахтам, «В шахтах нужны рабочие», — сказал Альфредо, — «и там не задают вопросов». «А что у тебя могли бы спросить?» — поинтересовалась Тереза, чувствуя себя словно на краю обрыва. «Чем тебя пугает аэропорт, Жужуя?» «Когда меня брали в институт, спросили, где я раньше работал. Я сказал, что в Жужуе. Не сказал, что в Хомахуаке». Никогда не стоит говорить больше, чем необходимо. Так что, если они захотели бы устроить мне нелегкую жизнь за то, что я вытащил Бена из клеток и отвез в Рио, они позвонили бы в Жужуй. Но я не думаю, что они станут с этим возиться. Я уверен, что относительно Бена у них есть планы похуже. Они разговаривали по-португальски. Бен услышал свое имя и спросил, «Что вы говорите?» просто о том, что мы увезли тебя оттуда. Словно боясь, что их подслушают, хотя в пределах слышимости никого не было, Альфредо продолжал на португальском. На их общем местном диалекте чужой человек почти ничего бы не понял. Но есть еще кое-что, Тереза. Тогда я приехал сюда, в шахты, из-за того, что у меня были проблемы. Прошло семь лет. но они ведут записи. С тех пор у полицейских есть мое имя. И он рассказал историю, которую Тереза, по ее ощущениям, слышала так часто, что могла бы сама продолжить ее с любого места. Альфреду было так же сложно выбраться из фавелы, как и Терезе. Он был членом уличной банды, совершал мелкие преступления, и полицейские его знали. Однажды он подрался на ножах с головарем. Парень остался жив, но был сильно ранен и во всем обвинил Альфредо, хотя сам начал драку. Альфредо решил убраться из Рио.